Глава 15. Свидание. Поручив пивунью заботам госпожи Жорж, Рудольф, все так же одетый по-рабочему, стоял в полдень следующего дня у двери кабака Корзина цветов, расположенного неподалеку от заставы Берси. Накануне, в десять часов вечера, поножовщик пришел на свидание, назначенное ему Рудольфом. Читатель узнает из продолжения этого рассказа о результате их встречи. Итак, был полдень. Дождь лил, как из ведра. Вода, в сене вздувшаяся от непрерывных дождей, сильно поднялась и залила половину набережной. Время от времени Родольф нетерпеливо посматривал в сторону заставы. Наконец увидел вдалеке мужчину и женщину под зонтом, он узнал Сычиху и грамотея. Оба они преобразились. Разбойник отказался от своего отрепья и от выражения зверской жестокости. На нем был длинный редингот из зеленого кастарина, на голове круглая шляпа, его галстук и рубашка поражали безупречной белизной. Если бы не отталкивающее безобразие черт лица И нехищный блеск жгучих бегающих глазок его можно было бы принять, судя по спокойной, уверенной походке, за добропорядочного буржуа. Одноглазая тоже префронтилась. Надела белый чепчик и большую шаль из шелковых охлопков, подделку под кашемировую. В руке она держала объемистую корзину. Дождь внезапно прекратился. Родольф превозмог чувство годливости и двинулся навстречу отвратительной супружеской паре. Грамотей сменил кабацкое арго на чуть ли не изысканный язык, который свидетельствовал об образованности этого человека, и до странности не вязался с его похвальбой своими кровавыми подвигами. При приближении Родольфа Грамотей отвесил ему глубокий поклон. Сычиха сделала реверанс. — Сударь, я ваш покорнейший слуга, — сказал Грамотей. — Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение. Весьма рад познакомиться. Или точнее возобновить знакомство, ибо позавчера вы почтили меня двумя ударами кулака, способными убить носорога. Но пока что не стоит говорить об этом но была шутка с вашей стороны. Уверен, простая шутка, позабудем о ней. Зато серьезные интересы объединяют нас. Вчера вечером в одиннадцать часов я встретился в кабаке с поножовщиком. Я назначил ему свидание здесь на тот случай, если он пожелает быть нашим сотрудником, но он, видимо, наотрез отказался от этого дела. — А вы-то согласны? — Если вам угодно, господин... — Ваше имя. — Рудольф. — Господин Рудольф. Мы зашли бы в корзину цветов. Ни я, ни моя супруга еще не завтракали. Мы побеседуем о наших делишках и, кстати, замарим червячка. Охотно. По дороге можно будет перекинуться несколькими словами. — Не в упрек вам будь сказано... Вы с поножовщиком должны возместить мне и моей жене понесенные нами убытки. Из-за вас мы потеряли более двух тысяч франков. Неподалеку от сент у Сычихи было назначено свидание с высоким господином в трауре. Он позавчера вечером осведомлялся о вас в кабаке. Он предложил нам две тысячи франков, чтобы мы кое-что сделали вам. Поножовщик приблизительно объяснил нам суть дела. — Да, чуть не забыл. — Хитруша, — обратился разбойник к жене, — сходи в корзину цветов. Выбери там отдельный кабинет и закажи хороший завтрак. Отбивные котлеты, кусок телятины, салат и две бутылки лучшего бонского вина. Мы нагоним тебя. За все это время сычиха ни на минуту не отрывала от Рудольфа своего единственного глаза. Обменявшись взглядом с грамотеем, она тотчас же ушла. Итак, я говорил вам, господин Рудольф, что поножовщик ввел меня в курс дела. — А что значит ввести в курс? — Правильно. Этот язык несколько сложен для вас. Я хотел сказать, что поножовщик объяснил мне в общих чертах, чего хочет от вас. Высокий господин в трауре со своими двумя тысячами. Хорошо, хорошо, не слишком-то хорошо, молодой человек. Ибо поножовщик, встретив вчера утром Сычиху возле Сент-Уэна, не отошел от нее ни на шаг, даже когда появился Высокий господин в трауре. Вот почему этот последний не посмел к ней приблизиться, следовательно, с вашей помощью. Мы должны вернуть эту сумму, не считая пятисот франков за бумажник, который мы все равно не стали бы отдавать, ибо из просмотра бумаг явствует, что они стоят много дороже. В нем были большие ценности? Нет, только документы, которые показались мне весьма любопытными, хотя в большинстве своем они написаны по-английски. Я их храню вот здесь сказал разбойник, похлопывая по боковому карману своего Редингота. Слова Грамотея о том, что он имеет при себе бумаги, выкраденные им два дня назад у Тома, очень обрадовали Рудольфа, ибо бумаги эти имели для него большое значение. Указания, данные им по ножовщику, не преследовали иной цели — как помешать Тому подойти к Сычихе. В этом случае бумажник остался бы у нее, а Родольф надеялся сам завладеть им. «Итак, я сохранил их на всякий случай», — сказал разбойник. «Ибо я нашел адрес господина в трауре, и не сегодня-завтра повидаюсь с ним». «Если хотите, мы заключим с вами сделку». «Если наше дело выгорит, я куплю у вас все бумаги. Ведь я знаком с этим человеком, и они мне нужнее, чем вам». А «Поживем — увидим. Но вернемся к нашему разговору». «Так вот, я предложил великолепное дело по ножовщику». Он сперва согласился, потом отказался. Верно, у него какие-то причуды. Но отказавшись, он обратил внимание... Он обратил ваше внимание. — Черт возьми, вы на грамматике собаку съели. Оно и понятно, ведь по профессии я школьный учитель. И так он обратил мое внимание на вас. Сказал, что сам не ест красного хлеба, но не хочет отваживать от него других, и добавил, что вы человек, который мне нужен. — Не могли бы вы сказать... Не сочтите мой вопрос за бестактность, почему вчера утром вы назначили свидание по ножовщику в сент туэне что позволило ему встретиться с Сычихой? Он был в замешательстве и ничего мне не объяснил толком. Рудольф незаметно прикусил губу и, пожимая плечами, ответил, вполне естественно, ведь я открыл ему свой план лишь наполовину. Понимаете, он еще не дал мне окончательного ответа. Вы поступили осмотрительно. Тем более, у меня было два дела на примете. Да, вот именно. Вы человек осторожный, и так вы назначили свидание по ножовщику в Сен-Туэне для. После недолгого колебания Родольфу удалось придумать довольно продоподобную историю, чтобы замять неловкость по ножовщика. Вот в чем дело, сказал он. Операция, которую я предлагаю. Хороша тем, что хозяин дома, о котором идет речь, уехал за город. Но я очень опасался, как бы он не вернулся. Чтобы быть спокойным на этот счет, я сказал себе: остается только одно — убедиться воочию в присутствии хозяина дома в деревне, вы правы. Итак, я отправляюсь в Пьерфит, где находится его дача. Моя двоюродная сестра работает у него прислугой, понимаете? Прекрасно понимаю, парень. И что же? Сестра сказала мне, что ее хозяин приедет в Париж только послезавтра. Послезавтра? Да, превосходно. Но я возвращаюсь к своему вопросу. Зачем было назначать свидание по ножовщику в Сент-Уэне? Вы не только сообразительны, на каком расстоянии от Перфита. Находится Сент-Уэн? Ну, приблизительно на расстоянии одного лье. А сколько от Сент-Уэна до Парижа? Столько же. Так вот, если бы я никого не нашел в Пьерфите, иначе говоря, если бы дача была пуста, там тоже можно было обделать выгодное дельце. Не такое выгодное, как в Париже, но все же сносное. В этом случае я поспешил бы в Сент-Уэн за поножовщиком, который ждал меня в условленном месте. Мы вернулись бы в Пьерфит по известной мне проселочной дороге. А понимаю. А если напротив дела ждало вас в Париже? Мы добрались бы до заставы Этуаль, по дороге Восстания и по аллее Вдов. Да, это рядом. И Сент-Уэна вам было рукой подать до обеих операций. Ловко придумано. Теперь мне ясно присутствие ножовщика в Сент-Уэне. Итак, мы говорили, что дом на аллее вдов будет пустовать до послезавтра. Да, за исключением привратника. Само собой разумеется. И это выгодная операция. Сестра говорила мне о шестидесяти тысячах франков золотом в кабинете хозяина дома. И вам знакомо расположение комнат в доме? Ну, как нельзя лучше. Сестра работает там уже год. И постоянно говорит об огромных суммах, которые хозяин берет из банка, чтобы вложить их в дело. Вот я и надумал. Только сторож там человек здоровенный. И мне пришлось обратиться к поножовщику. Он долго ломался, потом согласился было. Но увильнул. Впрочем, он не такой человек, чтобы мог продать друга. Да, в нем есть кое-что хорошее. Вот мы и пришли. Не знаю, как у вас, но у меня на воздухе разыгрался аппетит. Сычиха ждала их на пороге кабачка. Вот сюда, сюда, — проговорила она. — Проходите, пожалуйста. Я заказала завтрак. Родольф хотел пропустить разбойника перед собой. Для этого у него были особые основания. Но Громотей так настойчиво отказывался от этого знака внимания, что Родольф прошел первым. Еще не садясь за стол, Громотей тихонько постучал по обеим перегородкам, чтобы убедиться в их толщине и звуко-непроницаемости. Здесь... «Не придется говорить слишком тихо», — сказал он. «Перегородки не тонкие. Нам все подадут сразу, и никто не побеспокоит нас во время беседы». Служанка принесла все, что было заказано. Прежде нежели дверь за ней затворилась, Рудольф заметил угольщика Мерфа, степенно расположившегося в соседнем кабинете. Помещение, в котором происходила описываемая нами сцена, было длинное, узкое, с единственным окном, которое выходило на улицу, и находилось как раз против двери. Сычиха села спиной к окну, Громотей и Рудольф поместились на двух противоположных концах стола. Как только служанка вышла, разбойник встал из-за стола, взял свой прибор и сел рядом с Рудольфом так, чтобы скрыть от него дверь. Беседовать так будет удобнее, — сказал он. Нам не придется повышать голос. — И, кроме того, вы хотите отгородить меня от двери и помешать уйти, — холодно возразил Рудольф. Грамотей утвердительно кивнул, затем наполовину вытащил из кармана своего редингота длинный круглый стилет толщиной с большое гусиное перо, деревянная ручка которого была зажата в его волосатой руке. Видите? Да. Совет знатокам. И, насупив брови движением, от которого сморщился его лоб, широкий и плоский, как у тигра, он сделал выразительный жест. И можете мне поверить, я сама наточила ножичек моего муженька. С поразительной непринужденностью Рудольф вынул из-под блузы двуствольный пистолет и, показав его, снова спрятал в карман прекрасно мы оценили друг друга но вы недооценили меня давайте предположим невозможное если за мной явится полиция я вас убью вне зависимости от того кто устроил мне эту ловушку и он бросил свирепый взгляд на рудольф а я тут же накинусь на него чтобы помочь тебе чертушка воскликнула сычиха Родольф ничего не ответил. Пожав плечами, он налил стакан вина и осушил его. Хладнокровие Рудольфа произвело впечатление на грамотея. — Я только хотел предупредить вас. — Ладно, ладно. Спрячьте в карман вашу шпиговальную иглу. Здесь нет цыпленка для шпигов. Я старый петух, и у меня острые шпоры, приятель, — сказал Рудольф. — А теперь поговорим о делах. «Хорошо, поговорим о делах, но не отзывайтесь дурно о моей шпиговальной игле. Она не производит шума и не привлекает внимания. И свое дело делает чисто, правда, чертушка», — добавила Сычиха. «Кстати», — обратился Рудольф к Сычихе, — «правда ли, что вам известны родители пивуньи?» Мой муж положил в бумажник высокого господина в черном два письма, в которых говорится об этом. Но девчонка их не увидит. Скорее я, собственноручно ручно вырву у нее глаза. О, когда она появится в кабаке, ее песенка будет спета. Да полна тебе, хитруша. Говорим мы, говорим, А дела наши не двигаются. Можно бакулить при ней? Спросил Рудольф. Бакулить говорить. Да, и вполне откровенно. Она человек испытанный и может нам очень пригодиться стоять на страже, собирать сведения и даже прятать, перепродавать краденое и так далее. Она обладает всеми качествами превосходной домашней хозяйки. «Славная хитруша!» — сказал разбойник, протягивая руку отвратительной старухе. «Вы не представляете себе, сколько услуг она мне оказала! Ты бы сняла свою шаль, хитруша! Не то озябнешь на улице! Положи ее на стул рядом со своей корзинкой!» Сычиха сняла шаль. Несмотря на все свое самообладание, Родольф вздрогнул от удивления при виде маленького изображения Святого Духа из лазурита, висящего на цепочке из поддельного золота, которую носила старуха, изображение в точности соответствующего, описанию той реликвии, которая, по словам госпожи Жорж, была на шее ее сына в день его исчезновения. При этом открытие, Внезапная мысль блеснула в голове Рудольф. Со слов поножовщика, громотей, бежавший с каторги полгода назад, сбил со следа полицию, обезобразив себя. И как раз полгода назад муж госпожи Жорж исчез с каторги и как в воду канул. Сопоставив эти два факта, Рудольф подумал, что громатей вполне мог быть супругом этой несчастной женщины. Ее недостойный супруг принадлежал некогда к зажиточному слою общества, а громатею потреблял иной раз изысканные обороты речи. Одно воспоминание влечет за собой другое. Рудольф вспомнил, кроме того, что, рассказывая ему с дрожью в голосе об аресте своего мужа, госпожа Жорж, упомянула об отчаянном сопротивлении этого мерзавца, которому едва не удалось вырваться от полицейских благодаря своей геркулесовой силе. Если этот злодей был мужем госпожи Жорж, он знает, конечно, об участи своего сына. Кроме того, в бумажнике, украденном им у иностранца, известного под именем Том, имелись какие-то бумаги, относящиеся к рождению пивуньи. И так у Родольфа появились новые и серьезные причины продолжать начатое дело. К счастью, его озабоченность ускользнула от внимания разбойника, усердно подчевавшего сычиху. «Черт возьми!» «Какая у вас красивая цепочка!» — обратился Рудольф к одноглазой. «Красивая и недорогая» ответила, смеясь старуха, — это поддельное золото. Ношу ее, пока муженек не купит мне золотую. — Все зависит от господина Рудольфа, хитруша. Если наше дельце выгорит, будь покойна. — Поразительная подделка. — Нипочем не отличишь от золотой, — продолжал Рудольф. — А что это за голубая штучка висит на ней, — А это подарок муженька взамен бимбера? Часов, которые он обещал мне. Правда, чертушка? Рудольф отметил, что его подозрения наполовину подтвердились. Он с беспокойством ожидал ответа Грамотея. Тебе придется сохранить эту безделушку, несмотря на бимбер. Хитруша, это талисман. Он приносит счастье. «Талисман?» — небрежно заметил Рудольф. «Неужто вы верите в талисманы? Где же вы к черту откопали его? Дайте мне адрес фабрики. Их больше не делают, мой дорогой. Лавочка закрылась». «Эта безделушка относится к седой древности. Ее носили три поколения. Я очень дорожу ею. Это фамильная драгоценность» прибавил он с мерзкой улыбкой. «Потому-то я и подарил ее, хитруш. Пусть приносит ей счастье в наших совместных операциях, ибо она весьма ловко помогает мне. Увидите, увидите ее в деле, если мы предпримем вместе какую-нибудь коммерческую сделку. Но вернемся к главному предмету нашего разговора. Вы говорили, что на аллее вдов имеется под номером 17 дом, принадлежащий богачу. Зовут его... Ну, я не так бестактен, чтобы интересоваться его фамилией. И вы говорите, что в его кабинете имеется шестьдесят тысяч франков золотом? — Шестьдесят тысяч франков золотом! — воскликнула Сычиха. Родольф утвердительно кивнул. — И вы знаете расположение комнат в этом доме? — спросил грамотей Прекрасно знаю. — Обойти в дом трудно. Со стороны аллеи вдов каменные ограды семи футов высотой сад, в который выходят окна одноэтажного дома без всяких уступов и выступов. И один единственный привратник охраняет это сокровище. Да. Каков же ваш план компании, молодой человек? А план самый простой. Перелезть через стену, открыть отмычкой входную дверь, Или взломать ставни с внешней стороны? Ну что вы на это скажете? А что если привратник проснется? Спросил громотей, пристально смотря на молодого человека. Ну, сам будет в этом виноват. Ответил Рудольф многозначительно. Ну как? Подходит вам это дельце? «Вы прекрасно понимаете, что я ничего не отвечу вам, пока не увижу всего своими глазами, иначе говоря, с помощью моей жены. Но если все, что вы говорите, соответствует действительности, мне кажется, что следует взять эти сокровища еще тепленькими. Сегодня вечером...» И злодей пристально взглянул на Рудольфа. «Сегодня вечером...» «Невозможно», — холодно ответил тот. «А почему, раз хозяин возвращается только послезавтра?» «Но я не могу сегодня вечером». «Неужели?» «Ну, а я не могу завтра». «По какой причине?» «По той же, которая мешает вам действовать сегодня», — ответил сухмылкой разбойник. «Ладно». Согласен, пусть будет сегодня вечером. — Где мы встретимся с вами? — ответил немного, подумав Рудольф. — Встретимся. — А мы не расстанемся до вечера, — сказал Громотей. — Как так? — А к чему нам разлучаться? — Погода проясняется. Мы погуляем, бросим взгляд на аллею вдов. Вы посмотрите, как работает моя жена. После чего мы вернемся, сыграем партию в пикеты, закусим в знакомом мне подвальчике на Елисейских полях, в том, что рядом с рекой. А ввиду того, что аллея эта пустеет рано, мы отправимся туда к десяти часам. Я присоединюсь к вам в девять часов вечера. Хотите вы или не хотите участвовать в деле вместе с нами? «Хочу. В таком случае мы не расстанемся до вечера. Иначе... иначе...» «Я подумаю, что вы собираетесь устроить мне за маниху ловушку, а потому и хотите уйти. Если я собираюсь устроить вам ловушку, что мешает мне сделать это сегодня вечером?» «Решительно все». Вы не ожидали, что я предложу вам немедленно приступить к делу. А поскольку мы не разлучимся, вы не сумеете никого предупредить. Вы не верите мне? Нисколько. Но так как в вашем предложении может оказаться доля правды, а шестьдесят тысяч франков заслуживают того, чтобы ими заняться, Я согласен попытать счастье, но только сегодня вечером или никогда. В последнем случае я пойму, что вы собой представляете, и угощу вас в свою очередь. Не сегодня, так завтра кушаньем собственного изготовления. А я отплачу вам за любезность, можете не сомневаться. Все это глупости... — пробормотала Сычих. — Я скажу то же, что и чертушка, сегодня вечером или никогда. Рудольф был в жесточайшей тревоге. Стоит ему упустить эту возможность, захватить громотея, и, по всей вероятности, она никогда больше не представится. Отныне злодей будет на стороже, а, быть может, его опознают, арестуют и снова сошлют на каторгу, а он унесет с собой все тайны, которые Родольфу было необходимо узнать. Положив довериться случаю, своей ловкости и смелости, он сказал Грамотею, — Согласен, мы не расстанемся до сегодняшнего вечера. В таком случае я с вами заодно. Скоро будет два часа, отсюда далее и вдов далеко, дождь льет, как из ведра. Давайте сложимся и наймем извозчика. Если мы возьмем извозчика, я успею выкурить сигару. — Конечно, — сказал Громотей, — хитруша не боится запаха табака. — В таком случае я выйду на минутку, чтобы купить их, — молвил Рудольф, вставая из-за стола. — Не утруждайте себя понапрасну, — заметил Громотей, — хитруша сходит за ними. Родольф сел на прежнее место. Громотей разгадал его намерение. Сычиха вышла из кабинета. «Какая у меня хорошая хозяюшка, а — заметил негодяй, — и до чего ж по клади стоя. Ради меня она пойдет в вагоне в воду. Кстати, насчет огня. Здесь, черт возьми, не жарко, — заметил Рудольф и спрятал обе руки под блузой. Продолжая разговаривать с Громотеем, Он незаметно вынул из своего жилетного кармана карандаш с клочком бумаги и торопливо набросал несколько слов, стараясь, чтобы буквы не наскакивали друг на дружку, так как писал он под блузой вслепую. Проницательность Грамотея удалось обмануть, оставалось передать записку по назначению. Рудольф встал машинально, подошел к окну и стал тихонько напевать что-то, Барабане пальцами по стеклу. Грамотей тоже заглянул в окно и небрежно спросил Рудольфа, а что за мотив вы наигрываете? Ты не получишь моей розы, красивый мотив. Хотелось бы только знать, не заставит ли он обернуться прохожих. Фу, на это я не претендую. Вы не правы, молодой человек. Ибо с большим мастерством стучите по стеклу. Да, вот что пришло мне в голову. Сторож того дома, по аллее вдов, вероятно, парень решительный, если он будет сопротивляться. У вас есть только пистолет, и стреляет он громко, тогда как такой инструмент, как мой, и он показал Рудольфу рукоятку своего кинжала, бесшумен и никого не привлечет. Как вы хотите убить сторожа? — воскликнул Рудольф. — Если таково, ваше намерение позабудем об этой затее. Ничего еще не сделано. Не рассчитывайте на меня. А если он проснется? Мы убежим. — Вот оно что! Я вас плохо понял. Всегда лучше договориться заранее. — Значит, речь идет лишь о краже со взломом? — Да, только об этом. — — Хорошо, будь по-вашему. — А так как я не отойду от тебя ни на шаг, — подумал Рудольф, — тебе никого не удастся убить.